Лично нет. Как глава отдела просматривала ее заявление в академию и тест. Поставила подпись под ними. Она помолчала немного, наблюдая за реакцией Боска. Насколько я понимаю, вы были близки с ней и находились там, были свидетелем. Боск кивнул. Расходившиеся огибали их с обеих сторон, и Нохос приблизилась к нему, чтобы ее никто не слышал. Гарри, сейчас не время, ни место, но я хочу поговорить с вами о ней. О чем? Я хочу узнать, что произошло и почему. Произошел несчастный случай. Поговорите с Ирвингом. Я говорила и не удовлетворена. Полагаю, вы тоже. Послушайте, доктор, она мертва, понимаете? Я не собираюсь. Я поставила подпись на ее документах. Благодаря этому она получила значок. Если мы что-нибудь упустили, если я что-нибудь упустила, то должна знать. Если существовали симптомы, то мы должны были их заметить. Босх опустил голову и произнес, не волнуйтесь, симптомы, которые требовалось заметить, существовали, но я тоже не свел их воедино. Значит, я права. Тут есть еще что-то. Ничего явного. Просто в жизни она ходила по краю, рисковала, заслоняла трубку. Пыталась что-то доказать. Сомневаюсь, что ей хотелось служить именно в полиции. Доказать кому? Не знаю. Может быть, себе, может, кому-то. Гарри, я знаю вас как человека с замечательной интуицией. Что еще? Босх пожал плечами. Только то, что Джулия делала или говорила. У меня на плече шрам от огнестрельной раны. Она спросила меня о нем на вторую ночь. Интересовалась, как получил рану, и я сказал что мне повезло, так как пуля угодила туда, где одни кости. Потом Джулия выстрелила себе в то же место. Только у нее пуля свикошетила. Она этого не ожидала. И Ноха смолча кивнула. То, что я думала, для меня невыносимо. Понимаете, что я имею в виду? Гарри, расскажите мне. Я все время прокручиваю это в голове. Что видел и знаю. Джулия наводила на него пистолет. Думаю, не появись я там и не закричи. Возможно, выстрелила бы в него. Он бы упал. Она вложила бы пистолет ему в руку и выстрелила бы в потолок или в машину. Или в него. Это не имело бы значения, если бы он оказался мертвым, с парафином на руках, и она могла бы утверждать, будто он пытался отнять у нее оружие. То есть, вы полагаете, она выстрелила в себя, чтобы убить его потом и выглядеть героиней? Не знаю. Она говорила, что мир нуждается в героях. Особенно сейчас. Сказала, что надеется когда-нибудь получить возможность стать героиней. Но, думаю, это еще не все. Похоже, Джулия хотела получить шраму, узнать на себе, что такое пулевое ранение. И была готова ради этого убить. Не знаю, прав ли я тут хоть в чем-нибудь. Знаю только, что она хоть и была новенькой, но уже дошла до той стадии, где пролегает граница между ими и нами, где каждый, не носящий полицейский значок, подонок. И осознала, что с ней происходит. Может, она просто искала выход? Боск покачал головой и отвернулся. Кладбище уже почти опустело. «Когда говоришь об этом слух то звучит...» «Это безумный мир!» Он отступил на шаг от Инохос. «Видимо, другого человека никогда не знаешь по-настоящему, правда?» спросил он. «Можешь думать, что знаешь. может быть настолько близок с кем-то, чтобы делить ложе но никогда не узнаешь, что действительно происходит у него внутри. Да, у всех есть секреты». Босс хотел отойти от нее, но она сказала, «Гарри, подождите!» Энохас подняла сумочку и раскрыла ее. Принялась рыться в ней. «Я все-таки хочу поговорить об этом», — промолвила она, достав визитную карточку и протянув ему, «позвоните мне. Совершенно неофициально, доверительно. Ради Бога».